Аудиокниги «Клуб» представляет Харлан Эллисон Отбросы Сидин сразу понял, что у Рилы слетела крыша. Он безмятежно наблюдал, как муташка раз за разом бросается на люцитовое видовое окно, пока ее маленькая голова не превратилась в кровавое месиво. Тогда сидим вздохнул, глубоко втянув воздух в мощную, как кузнечный мехогрудь, и вновь подивился, почему же из всех отбросов именно его негласно признали вожаком. Корабль их болтался в космосе где-то меж землёй и луной, никчёмный и неприметный, дрейфующий плод в океане ночи. Все остальные, что расположились вокруг Сидния в кают-компании корабля, тоже бесстрастно наблюдали, как Риила сводит счёты с жизнью. Стоило муташке, наконец, рухнуть на ковёр, как они дружно отвернулись, предоставляя Сидню назначить тех, кому придётся убирать тело. Он выбрал Джона Смита, у которого росли перья вместо волос, и ещё одного безымянного, который только лязгал зубами, но не говорил. Эти двое подняли увенчивавшийся головой горошинкой тяжеленный труп Риилы и потащили его к мусорному шлюзу. Сперва опорожнив шлюз, они открыли его, сунули туда труп, снова задраили люк и выдули рилу наружу. Направляясь к солнцу, тело муташки проплыло как раз мимо смотрового окна кают-компании. Один миг — и Риила уже скрылась из виду. Сидень развалился в кресле и со свистом втянул в воздух свою широченную грудь. Да уж, видно, такая ему выпала доля — быть вожаком у этих людей. У людей? Нет, конечно же. У отбросов? Так куда вернее. Все они и правда отходы, дерьмо, хлам, мусор. И как подходил для рилы именно такой уход через мусорный шлюз? В один прекрасный день все они именно так прощаются с жизнью. Тут сидим вспомнил, что на корабле нет никаких дней. Ладно, в одно прекрасное когда-нибудь ночь или день каждого из них вышвырнут прочь, будто кучу дерьма или пищевых отходов. И по делом, Ведь они отбросы. И люди. Нет, не люди. У людей не бывает крючев вместо рук, единственного глаза посередине лба, панцирей, горбов спереди и сзади. Не бывает у них и прочей дряни, которые щеголяют обитатели корабля. Все люди нормальные». идеально подходящие друг другу пары ног, рук и глаз, идеально подходящие друг другу мужья и жены. Люди равномерно распределяются по всей солнечной системе и, соответственно, делят между собой благо этой системы и пограничных миров у края. Люди всей душой за то, чтобы эти непотребные отбросы так и сдохли в заключении на своем корабле. «Готов, хозяин! С ней все птем!» утопив свою вполне нормальных размеров голову в гигантской грудной клетке и немного подумал. Потом взглянул на говорившего. Джон Смит, тот самый, у кого вместо волос перья. «Повторяю, хозяин, с ней всё путём!» Сидень молча кивнул. Рила была всего лишь очередным трупаком. 200 с лишним отбросов они уже потеряли и своего часа ждали другие. Странно, как же равнодушны эти... Сидень опять не решился сказать «люди» и в конце концов остановился на использовавшемся у них в обиходе слове «существа». Как же равнодушно эти существа привыкли относиться к смерти себе подобных. Или они просто не считали остальных себе подобными? Ведь все обитатели корабля отличались друг от друга. Не отыскать и двоих, кого не недуг изуродовал бы одинаково. У некоторых изменились сами мышечные волокна, и все их конечности сделались бесполезны. У других закупорка кожаных пор привела к полному выпадению волос. Еще у кого-то в кровь поступали не весь какие гормоны, действие которых выражалось в том, что на гладкой поверхности образовывались причудливые наросты. Но каждый, похоже, считал себя совсем не таким безобразным, как остальные». Да, такое вполне можно было предположить. Сидень, к примеру, не сомневался, что его громадная грудная клетка куда приятнее на вид, чем две головы и колючий гребень Сэм-свуопа. «На самом-то деле», — думал Сидень с кривой усмешкой, «многие люди могли бы исчесть очень достойным этот огромный клин грудной клетки. Весь покрытый темными волосами, он придает моему телу просто героический вид». «Эх, ма, остальные-то и правда какие-то убогие. Но про меня, понятное дело, этого не скажешь». Да, такое было вполне возможно. Теперь, во всяком случае, отбросы не обращали особого внимания, если кто-то из их компаний кончал с собой. Они просто отворачивались. Большинство из них и так уже были мертвее мертвого. «Стоп!» Тут Сидень поймал себя на мысли. Он начинал походить на... Он начинал рассуждать, как остальные. Надо было выбросить из головы эти мысли. Так нельзя. Так встречать смерть никому не дозволено. И Сидень решил, что следующего он непременно остановит. Он сделает отбросом строгое внушение и объявит, что место для посадки вот-вот будет найдено. Это их малость приободрит. И в то же самое время Сидень ясно понимал, что... И в следующий раз будет точно так же сидеть и наблюдать. Ведь подобное решение он принимал и до самоубийства Риилы. Тут в кают-компанию вошёл Сэм Своуп. Весь день он торчал на кп и обе его головы взмокли от пота. Минуя группы беседующих отбросов, Сэм Своуп направился прямо к Сидню. — Ага, это было вроде приветствия Так Сэм Своуп обозначил своё прибытие. «Ну, как там?» «Метсохренесима!» — осколобился сам Своуп, подражая Скаламине, бывшему водопроводчику родом Сицилии, сопровождая фразу излюбленным жестом итальянца. «Жить буду, чему не рад!» В последнюю фразу он вложил лишь малую долю юмора. «Слушай, седень, я тебе ещё не рассказывал про одну хитрожопую прыщесоску!» Ни одна из голов при этом даже не улыбнулась. Сидень вяло кивнул. Что-то не тянуло его играть в эти игры. «Ну и хрен с ней!» — так же вяло проговорил сам своб Но после небольшой паузы Лукаво продолжил. «А разве я тебя не рассказывал, что был на ней женат?» Опять его тянуло к бывшей жене. Весь этот корабль так и сочился безумием. «Рила только что перекинулась!» — безразлично проговорил Сидень. А по-другому было и не сказать. «Я так понял», — отозвался сам своп «Видел, как её влакали к мусорному шлюзу. Уже шестая за неделю. Думаешь, что-нибудь предпринять?» Сидень резко выпрямился в кресле. Взгляд его застыл как раз меж двух голов Сэмс Волпа. Горькие были его слова. Горькие, полны бессильного гнева от того, что именно он должен влачить эту ношу. «Ты о чём, Своуп? Что я могу предпринять?» Я здесь такой же заключённый, как и ты, как и вся эта шваль. Во времена Большой Облавы меня оторвали от жены и троих детишек, точно так же, как и тебя, свинтили с твоей драгоценной автостоянки. Какого чёрта вам всем от меня надо? Лучше встань на коленки и попроси этих ублюдков не раскалачивать черепа об люцит, а то они пачкают своими куриными мозгами наш замечательный северный пейзаж». Сэмс Волп устал и вытер сразу оба лица. Голубые глаза его левой головы закрылись, а карие глаза правой быстро-быстро заморгали. Говорившая до того левая голова светилась на грудь, а бессловесная правая забормотала какую-то невнятицу. Тогда левая мгновенно вскинулась, голубые глаза затуманились ненавистью и презрением. «Да заткнись ты, дебил сраный!» проорал Сэмс Волп и треснул правую голову кулаком. Сидин наблюдал молча и без всякого сочувствия. Когда он впервые увидел, как Сэм Своуп колотит свою правую голову, что-то вроде самобичевания, то пожалел мутанта. Но теперь он уже свыкся с тем, как Сэм Своуп вымещает злость на своей бессловесной голове. А порой Сидню даже казалось, что у Сэм Своупа преимущество перед остальными. Есть у него, по крайней мере, какой-то выпускной клапан. свой объект ненависти. — Успокойся, Сэм. Нам уже ничего не поможет. — Ни одно поганое... Сэм Своуп искоса взглянул на Сидня, внимательно осмотрел его могучую грудную клетку, здоровенные ручищи и вяло пробормотал. — Не знаю, Сидень, не знаю. Левую голову он опустил на ладони, а правая вдруг придурочно подмигнула Сидню. Тот поёжился и отвёл взгляд. «Вот удалось бы нам тогда сесть на Венере!» Не отрывая лица от ладоней, проговорил Сэм Своуп. «Вот если бы нас тогда пропустили...» «Пора уже понять, Сэм!» — с горечью отозвался Сидень. «Нигде для нас места нет. Ни на земле, ни где-нибудь ещё. Никому мы на хрен не нужны. больших ребят на всё есть разные расписания, предписания и квоты. Столько-то на Ио, столько-то на Калиста, столько-то на Луну, на Венеру, на Марс. Где бы ты ни собрался сесть отбросом нигде нет места во всём чёртовом космосе. В другом конце кают-компании трое рыба людей чьи головы были обличены в прозрачные булькающие шлемы, затеяли ссору. Двое усердно старались открыть сливной краник на шлеме третьего. Тут уже снова пахло непорядком. Третий рыбочеловек отбивался изо всех сил и явно не желал умирать от удушья. Если бы никто не вмешался, могло произойти убийство. Легко выскочив из кресла, Сидень обрушился на двух нападавших рыба людей. Одного схватил за плечо и отшвырнул в сторону. Кулак был уже занесен для удара, когда Сидень вдруг сообразил, что одна хорошая плюха разнесет водяной шар на голове рыбочеловека и убьет мутанта. Тогда вожак отбросов ограничился тем, что развернул буяна резко пихнул в сторону выхода из отсека. Рыбочеловек перекувырнулся и заковылял прочь, выдыхая булькающие проклятия в свою живительную воду и злобно оглядываясь на сородичей. Другой рыбочеловек сам отскочил в сторону и торопливо последовал за первым. Сидень помог их жертве добраться до релаксера и стал равнодушно смотреть, как мутант насыщает циркулирующую у него в шлеме воду свежие порции пузырьков воздуха. Потом рыбочеловек задвигал безгубым ртом, произнося слова благодарности. Ну а Сидень только отмахнулся. И снова отправился к своему креслу. Сэм Своуп растирал бессловесную голову. «Эти трое никогда не повзрослеют!» — заметил он. Сидень поудобнее устроился в кресле. «Посмотрел бы я, своп как бы тебе жилось в аквариуме для золотых рыбок!» Сэм Своуп перестал массировать жёлтую морщинистую кожу бессловесной головы и явно собрался отпустить очередную шуточку, но тут его остановил резкий писк, и световой сигнал интеркома. «Кают-компания! Что стряслось?» «Сидень! Сидень, ты там?» — голос гармонии Тит из кабины управления. Но почему они вечно звали именно его? Почему всегда настаивали, чтобы именно он был вершителем их судеб? «Да, я здесь, в кают-компании. Что у тебя?» Лампочка снова замигала, а из динамика под потолком донёсся грудной голос гармонии Тит. Я только что засекла следующий в нашу сторону корабль. Сейчас до него примерно 3.30. Я сверилась из эфиримидами и из графиками полётов. Там ничего такого нет. Что мне делать? Как по-твоему, может это таможенный корабль в Земли? Сидень глубоко вздохнул и поднялся из кресла. Но нет, вряд ли этот таможенный корабль. Нас и так вышвырнули к чёртовой матери. Вряд ли у них хватит наглости еще и требовать с нас плату за то, что мы здесь торчим. Понятия не имею, что это может быть. Смотри в оба и записывай все сигналы, которые они будут подавать. Я скоро буду». Сидень быстро вышел из кают компании и по соединяющим уровни пандусом направился к кабине управления. Только миновав гидропанический уровень, он вдруг заметил, что Сэмс Воуп идет следом. «Я тут... <смех> ну, я подумал, Сидень, что тебя надо сопровождать!» — принялся извиняться Сэм Своуп, заламывая маленькие красные ручки. «И мне не хотелось оставаться с этими... с этими уродами!» Его бессловесная голова клонилась на бок, то и дело засыпая. Сидень ничего не ответил, резко повернулся и в развалку зашагал наверх. А там уже всё выяснилось. Тот корабль еще на подлете заявил о себе, как о курьерском судне-атташе главного управления в Бьюте, штат Монтана, планета Земля. Главой делегации был спец по фамилии Курран. Когда курьерское судно подобралось к борту корабля-отбросов, выбирая позицию для стыковки, «Гармония Тит», ее длинные серо-зеленые волосы, свисали вдоль усеянного шипами выступа на позвоночнике, Выбросило в тот участок поле тяготения. Судно землян прилипла к кораблю отбросов, и шлюзы состыковались. Куран вошёл к ним без скафандра. Спецатташе оказался изящным, необычно загорелым молодым человеком с аккуратным ёжиком на голове, живые и юркие глаза, дружелюбные обходительные манеры сотрудника дипломатической службы. Сидень не стал изощряться в любезностях. — Чего тебе, парень? — а Простите, могу я узнать, с кем имею честь разговаривать? Куран был просто образчиком дипломатичности. — На земле меня звали Сидень. Мутант выговорил фразу с холодной надменностью, с интонациями типа «Возможно, я и урод, но у меня есть собственное достоинство». — Честь имею представиться. Моя фамилия Куран. Мистер Куран, мистер Сидень. «Алан Куран из главного управления. Имею поручение встретиться с вами и обсудить...» Сидень прислонился к переборке напротив шлюза, так и не удостоив Аташе приглашения в кают-компанию. «Хотите, значит, чтобы мы убрались с вашего горизонта? Так, что ли?» «Ах, вы вшивые!» Гнев так переполнил Сидня, что он поперхнулся и не смог толком выругаться. «Вы там накидали всяких бомбочек!» А в итоге течья кровь на всё это дело среагировала, превратились в монстров, в жутких чудищ, которых никто из ваших терпеть поблизости не желает. И что вы делаете дальше? Вы называете это недугом, собираете всех нас в кучу, хотим мы того или нет, и вышвыриваете в космос. «Простите, мистер Сидень, но мне...» «Тебе? Ну чего тебе?» Какого хрена тебе еще нужно, мистер Главное Управление? Какого тебе еще хрена с твоим гладеньким тельцем, с твоим уютным домиком на земле и с твоими вшивыми предписаниями, где сколько людей могут проживать, чтобы не нарушилось твое вонючее культурное равновесие? Чего тебе еще, сволочь? Что, хочешь предложить нам совсем отчалить? Ладно, мы уйдем». Сидень почти кричал, побагровев от ярости и держа огромные ручища по швам, чтобы ненароком не вышибить мозги этому сопливому агенту. «Ладно, уберемся мы с вашего паскудного горизонта. Мы уже всюду совались, даже у самого края были, мистер засранец, и нигде во всем вашем вшивом космосе места нам не нашлось. Нам не дают высадиться даже в самых отдаленных мирах, где и жить-то толком нельзя». Как же думают они? Заражение! Ладно, не ссы, Куран. Мы сами отчалим. Мутант повернулся и направился было прочь. Но в самом проходе его остановил громкий окрик Курана. — Сиденье, постойте! Большегрудый мутант обернулся. Куран расстегивал молнию своей куртки, обнажая грудь. Её сплошь покрывали бурые зеленью пятна наподобие проказы. Значит, и лицо Аташе не просто загорелое. Значит, Курран тоже поражён недугом. А теперь, похоже, хочет выяснить, как он его заполучил и как от него избавиться. Такое уродство у них на корабле называли «текучками». Пристально глядя в лицо Аташе, Сидин неспешно вернулся. «И тебя послали с нами переговорить?» Удивлённо поинтересовался большегрудый мутант. Куран кивнул и застегнул куртку. Правую руку он положил на грудь, словно желая увериться, что пятна никуда оттуда не денутся. В юных глазах Аташе просвечивал откровенный страх. — Знаете, Сидин, там внизу всё хуже и хуже, — заговорил он так торопливо, будто что-то его подгоняло. — С каждым днём всё больше и больше перестроек. Такого я никогда в жизни не видел. Тут он замялся и поёжился. Потом Куран прикрыл глаза рукой и слегка покачнулся. Похоже, какое-то воспоминание чуть не уложило его в обморок. «Нельзя ли... нельзя ли мне где-то присесть?» Сидень взял Аташе под локоть и повёл его было в кают-компанию. Но тут из ведущей туда дверцы вышла фарфорка, девушка со стекловидными руками. И вожак отбросов тут же вспомнил о доброй сотне причудливо жутких существ, с которыми придется столкнуться к Курану. Аташе явно был не готов легко перенести подобное зрелище. Тогда сидень развернулся и провел Курана в штурманскую. Там он небрежно махнул рукой в сторону кресла пилота. «Садись!» — бросил он Курану. Теперь Аташе напоминал студента, которого только что с треском вышибли из института. Плюхнувшись в кресло, он всё продолжал недоверчиво ощупывать свою грудь. «Так уже больше двух месяцев. Вовремя не распознали. Я старался никому не показывать». Симпатягу Аташе буквально трясло. Взгромоздившись на краю приборной доски, Сидин закинул ногу на ногу. Потом скрестил руки на широченной груди и пристально посмотрел на Курана. «Ну и что же вам, ребята, здесь понадобилось? Чего вы хотите...» от своих возлюбленных отбросов. Последнее слово так и сочилось горечью. — Это... Всё это так ужасно, Сидень. Вы представить себе не можете. Куран нервно огладил свой ёжик. — Нам, казалось, мы справились с недугом. Были все основания считать, что разработанный Terra Pharmaceuticals Дезинфектор Атмосферы покончат с ним без проблем. Опрыскали всю планету. Но потом что-то в самом дезинфекторе, и никто не знал толком, что именно, соединилось с чем-то другим, о чём кое-кто из спецов только догадывался, с чем-то произведённым самим недугом, и получился удивительной жизнестойкий штамм. Тут-то самое страшное началось. Если раньше беда это касалась только вас, немногих в крови, у кого было нечто, делавшее вас подверженными недугу, то теперь болезнь из исключения превратилась в правило. Люди стали перестраиваться прямо на глазах. «Я... я...» Куран снова замялся, ёжась от воспоминаний. «Моя... моя невеста...» Всё-таки продолжил он, упорно глядя на свои руки сжимающий дипломат. «Мы с ней обедали на крыше небоскрёба на Рокфеллер-плац. Через 20 минут...» Уже надо было возвращаться на работу в Бьёт. Самое время ловить такси, и она... Она перестроилась прямо там, в ресторане. Её глаза, они... Они... Нет, не могу. Вы просто не представляете, каково мне было видеть, как они вдруг заслезились и просто... Просто стекли у неё по щекам. Это... Лицо Курана напряглось... будто он мучительно старался совсем не лишиться рассудка. Сидень резко обуздал его истерику. «Вот что, парень, у нас на борту семеро с тем же самым, о чём ты тут толкуешь. И это далеко не самое худшее. Ну, давай дальше, что там ещё?» Столь сдержанный приём его душевных излияний привёл Курана в чувство. Всё обернулось так скверно, что никто и носа не смел показывать стерильных убежищ. Улицы опустили. а потом в Цинценате объявился какой-то знахарь. Он утверждал, что нашёл решение. Требуется сыворотка из крови... крови... Отбросов. Докончил за него Сидень. Куран молча кивнул. Тяжеловесный смех Сидня загрохотал по тонкой оболочке покоя, что всё ещё окружало Курана. Аташев скинул голову на оседлавшего приборную доску мутанта. Молодое лицо перекосилось от гнева. На чем вы смеетесь? Нам нужна ваша помощь! Нам нужны в качестве доноров ваши люди!» Сидень мгновенно оборвал смех. «А чего бы вам не попользоваться? Вон теми! Вон оттуда!» Он ткнул пальцем в сторону громадного видового окна, где висела раздувшаяся, как мыльный пузырь, разноцветная земля. «А чего не годятся они? С тобой заодно!» Ядовито добавил мутант. При одной только мысли о том, что его можно так запросто занести в один список со всеми поражёнными недугом, Куран аж скрючился. «Нет, мы не подходим. Нас перестроил новый, смутировавший недуг, и теперь секреция в нашей крови совсем другая, чем в вашей. Вас поразил первичный недуг, или вирус, или как там его ещё. Нас уже усложнённый. А как установили исследования, единственный, у кого в крови есть то, что нужно...» Это вы от Ат... Аташе вовремя спохватился. Вы люди, высланные из земли раньше, чем смутировал сам Недук. Сидим презрительно фыркнул, кривая усмешка с некоторым намётом удивления не сходила с его губ. Да, земляне, вы просто чудо, что за люди. С тайной радостью процедил он сквозь зубы и покачал головой. Потом Сидин соскользнул с края приборной доски, повернулся к люцитовому видовому окну и заговорил, обращаясь отчасти к самому себе, а отчасти к несуществующему третьему в штурманской рубке. «Нет, что за удивительные существа эти земляне! Можно ли такое себе представить?» В его откровенном неприятии, предложенной Кураном сделки слышалось и подлинное удивление. Сперва нас сажают в эту железную тюрягу и выбрасывают подыхать в одиночестве. Не желают иметь с нами ничего общего. «Сматывайтесь», — говорят ребята. А потом, когда припирает к стенке, — «мигом к нам». «Помогите», — говорят, — «помогите! Вы, вонючие уроды! Помогите», — говорят нам, чистеньким, славным землянам. Мутант резко обернулся. «Пошёл вон! Катись с корабля! Мы вам не помощники!» У вас для каждого порши у вас шарика на валом предписания, расписания и квот. Куран прервал его. Да, вы правы, но поймите, если уровень жизни населения резко понизится, начнутся бунты, самоубийства, другие тяжёлые последствия, а тогда нарушится равновесие, и культура всей системы придёт в расстройство, рухнет и. Сидень резко перебил Аташе, заканчивая свою мысль. Значит, у вас есть всякие дешёвые квоты? Но нет места для нас. Лады? Тогда и вам у нас нечего делать. А теперь проваливай. Мы не станем вам помогать. Куран вскочил с кресла. Вы не можете так просто меня выставить. Вы даже не переговорили со всеми, кто находится на борту. Как вы смеете так обращаться с посланником землян? Прежде чем Аташе сумел толком уяснить, что происходит, Сидим взял его за грудки. и, как игрушку, швырнул в запертую дверцу, что вела к шлюзу. Куран треснулся о дверь и отскочил назад. Когда его принесло обратно к Сидню, большегрудый мутант взял оставшийся у кресла дипломат и пихнул его Курану в живот. «На, держи! Вот твое предложение и все твои паскудные запросы!» «Катись! Мы не желаем иметь ничего общего с твоими сраными!» Тут дверца резко распахнулась. За ней стояли отбросы. Они заполняли весь коридор. Насколько было видно до развилки, где он расходился к кают-компании и на камбуз Отбросы толкались и пихали друг друга локтями, пытаясь заглянуть в рубку. В первых рядах стояли сам Своуп, гармонетит и фарфорка. Причем сам Своуп успел обзавестись небольшим, но вполне смертоносным рашпельным пистолетом. Двуголовый мутант, угрожающий, сжимал оружие. и Сидню польстило, что все они пришли к нему на помощь. «Нет-нет, сам это лишнее. Мистер Куран как раз собирался уходить». И тут до Сидни дошло. Пистолет был направлен не на Курана, а на него. Он так и застыл, держа за рукав Курана, всё ещё судорожно прижимавшего к животу свой дипломат. «Фарфорк всё подслушала, мистер Куран?» трогательно залебезил сам Своуп. «Вот он хочет, чтобы мы все сгнили на этой барже!» Свободную руку он указал на Сидня, а его бессловесная голова кивнула в подтверждение. «Что вы собирались нам предложить, мистер Куран? Сможем мы когда-нибудь вернуться домой?» Сидин даже не подозревал, что в голосе сам Своупа может быть столько плаксивой услужливости. Он попытался вмешаться. «Ты что, Своуп, совсем спятил? Ну вы и кретины!» — Кретины вы, если еще надеетесь, что вам дадут выбраться с корабля. Как вы не понимаете, вас просто хотят использовать, когда вас не доходит. Весь повыгравев, Сэмс Воуп рявкнул. — Заткнись! Заткнись раз и навсегда! Дай сказать Курану, мы не хотим подохнуть на этом вонючем корабле. Тебе-то кумир наш глиняный. Может, такое и по вкусу, а нам не катит. Так что заткнись и пусть говорит Куран. Куран быстро-быстро затараторил «Если вы разрешите прислать сюда медицинскую бригаду, чтобы использовать вас как донора в крови, то я уполномочен главным управлением заверить вас, что вы будете допущены на землю, где мы устроим для вас резервацию. Там вы сможете жить, в общем-то, полноценной жизнью». «Эй, да что с вами такое стряслось?» — снова вмешался Сидень, тщетно пытаясь переорать гул толпы, запрудивший коридор. «Поймите же, наконец, этот мистер вас дурачит!» они снова используют нас и выкинут к чёртовой матери!» Сэм Своуп угрожающе зарычал. «Сидень, если ты не заткнёшься, я тебя прикончу!» Сидень умолк и стал наблюдать за происходящим. Отбросы таяли на глазах. Они готовы были позволить лицемерному землянину ослепить себя лживыми посулами. «Квоты мы пересмотрели таким образом, что теперь для вас найдется место в новых зеленых долинах Южной Америки или в восхитительном Вельдеродезии. Все будет замечательно, но нам нужна ваша кровь, нам нужна ваша помощь!» «Не верьте же ему! Не верьте! Нельзя верить землянам!» — завопил Сидень и рванулся вперед. выхватить у Сэмс Воупа рашпильный пистолет!» Сэмс Воуп выстрелил в упор. Вначале рубку заполнил скрежет, что исходил из ствола небольшого пистолетика и сопровождал выплеск энергии, а потом вонь горелого мяса. Глаза Сидни широко распахнулись от боли. Он коротко вскрикнул и отшатнулся обратно к Курану. Аташе быстро сделал шаг в сторону, и Сидень, мучительно застонав, рухнул на пол. Огромная дыра была выжжена в его огромной груди. Огромная грудь, огромная смерть. Он так и лежал с открытыми глазами, а окровавленные губы лишь обозначали слова «Не надо! Вы не не должны верить! Земля!» Последнее слово застыло вечным оттиском у него на губах. Лицо Курана всё бледнело и бледнело, пока не стало казаться белым пятном на фоне его тёмной синей куртки. Аташе всхлипнул. Сэм Своуп вошёл в кабину управления и взял Курана за рукав. точно там же, где его раньше держал Сидень. — Так вы обещаете, что нам позволят приземлиться и устроиться где-нибудь на земле, мистер Куран? Аташе молча кивнул. Если бы его попросили вынуть землю из собственного кармана, он и тогда бы охотно кивнул. Сэм Своуп всё ещё держал в руке Рашпиль. — Вот и отлично! — тогда зовите медицинскую бригаду и берите кровь. Мы хотим вернуться домой, мистер Куран. Больше нам ничего не хочется, только вернуться домой». Они проводили его до шлюза. Оглянувшись, Куран увидел, как трое мутантов подняли развороченный труп Синья и на плечах потащили сквозь толпу. Куран провожал глазами громадное тело, пока оно не скрылось из вида в поперечном коридоре. Сопровождавший Курана сам Своуп заметил — — К мусорному шлюзу. — Все мы уходим именно так, мистер Куран, — говорил двуголовый твёрдо и непреклонно. — Но нам, мистер Куран, совсем не нравится так уходить. Мы хотим вернуться домой. Ведь вы об этом похлопочете, правда, мистер Куран? Куран ещё раз молча кивнул и вошёл в соединяющие корабли шлюз. 10 часов спустя прибыла медицинская бригада. Отбросы были самоуслужливость и послушание. Почти 11 месяцев ушло на то, чтобы вакцинировать всё население Земли и остальных планет системы, со всеми соответствующими правилами предосторожности. И за всё это время ни один из отбросов не покончил с собой. А чего ради? Ведь они возвращаются домой. Скоро прибудут буксирные суда и отконвоируют громадный корабль отбросов на Землю. Теперь там и для них нашлось место». даже с их недугом. Все были в приподнятом настроении, и по вечерам в кают-компании непривычно звенел смех. Сыграли даже одну свадьбу. Аркей, слепец с пушистым хвостом, женился на совсем юном создании, которое все звали Данет, поскольку девушка не разговаривала. Довольно трудно говорить, не мерта. На торжественной церемонии сам Своуп исполнял обязанности священника. Все отбросы негласно признали его своим вожаком, точно так же, как раньше признавали Сидня. Всех охватило воодушевление и уверенность в том, что стоит только Земле справиться с недугом, как они обязательно вернутся домой. Как-то после полудня пришёл корабль. Неаккуратные буксирчики, как ожидали отбросы. Здоровенный грузовой корабль размером почти с их собственный ненавистный дом. Сэм Своуп опрометью бросился к синхронизатору шлюзов. Когда светящиеся красные полоски на пульте слились, он надёжно состыковал шлюзы и стал продираться сквозь толпу, чтобы первым поприветствовать своих освободителей. Но стоило дверца распахнуться, стоило отбросом увидеть первую десятку тех, кого к ним втолкнули, как всё стало ясно. У одного было плоское, как кирпич, лицо — Рот сдвинут на сторону, а глаз нет вообще. У другого вместо рук множество тончайших щупалец. Ковалял он на каких-то обрубках, из которых ни один хирург уже не сделал бы ног. Ещё одного волокли в чане двое могучих уродов. Чан заполняло желтоватое желе, а то, что там плавало, было как будто женщиной. Тут они поняли всё. Никогда им уже не вернуться домой. Пока в шлюз вталкивали все новые и новые партии отбросов, они все отчетливее понимали, что это последние заражённые земли. Последние, поражённые недугом и перестроившиеся раньше, чем им могла бы помочь сыворотка. Последние. Теперь земля вновь чиста от отбросов. Сэм Своуп тупо наблюдал, как они выгружаются. Кто-то сам волокся на безногом торсе. Кого-то тащили в корзине, ещё у кого-то — голубоволосого. Единственная рука росла прямо из груди, а по всему телу пробивался грибок. Двуголовый тупо разглядывал своих собратьев и понимал, что тот, кого он убил, был прав. Всё окончательно прояснилось, когда в толпе монстров сам Воуп разглядел голову отброса с крупными пятнами по всему телу. «Куран!» И когда грузовой корабль, расстыковавшись, рванулся обратно к земле с немым предостережением, «Не следуйте за нами! Не смейте к нам приближаться! Здесь нет для вас места!» В голове сам Своупа всё звучал отчаянный призыв Сидня. «Не верьте им! Для вас нигде нет места! Не верьте! Нельзя верить землянам!» Потом сам Своуп неторопливо побрел в сторону камбуза. Он понимал, что кому-то придется закрыть за ним люк мусорного шлюза. И неважно кому. Отбросов теперь на борту хватало. Харлан Эллисон Отбросы